Охотник Март. Музыка в клубе ревела так, что все мысли моментально улетучились, сметенные звуковой волной. Ну, как тебе, прорал Пашка. Нормально. Очень даже нормально. Как раз то, что нужно, чтобы нажраться в хлам и подцепить валютную красотку, которую завтра можно будет просто выставить за дверь, не объясняя причин и не извиняясь за доставленные неудобства. Вот купить будешь. «Буду». На втором этаже музыка играла чуть потише, а еще открывался замечательный вид на сцену, где две девицы в перьях изображали нечто среднее между танцем и половым актом. Девицы Альдову не понравились, но это пока, просто нужно выпить. Что Егор и сделал. «Как съездил?» – поинтересовался он. «Нормально. Там Европа. Тут, как всегда, полная жопа». Пашка рассмеялся собственной шутке. — А у тебя чего нового по твоему вопросу? — Ничего. Егор пытался вспомнить, что именно он рассказывал Пашке. Не так и много. Когда Тома исчезла, Пашка Кусков был за границей и вернулся только на днях. — Ну, за встречу. — За встречу. Водка обожгла горло, а желудок протестующе завурчал, намекая на то, что неплохо было бы и поесть. «Ну, ты давай, рассказывай», – предложил Пашка. «А то, честно говоря, я не очень-то понял, что произошло». Егор рассказал, подробно, начиная с записки и заканчивая сегодняшним визитом на кладбище. Отчего-то в пересказе истории выглядело чересчур фантастичной. «Ну, ты бы отдаешь», – восхитился Пашка, прокидывая очередную рюмку. «Я там, в Англии, значит, лужайки стригу». — А у тебя тут форменный триллер. И ведь как партизан по телефону не Гугу. -гу. Альдов лишь пожал плечами. — Ну да, телефонный разговор — это ведь совершенно не то. Не любил он телефонов. — А ты уверен, что тот тип правду сказал? — Зачем ему врать? Водка была холодной и вкусной. Закуска горячей и тоже вкусной. Теперь даже музыка раздражала не так сильно. И девица на сцене — ничего. симпатичные. От выпитого в голове слегка шумело, а тело расслаблялось, наливаясь приятным, хотя и искусственным теплом. — Например, — Пашка подцепил на вилку полупрозрачный ломтик колбаски, — чтобы от тебя делаться. А что? Самая удобная позиция. Ничего не видел, ничего не знаю. Но чтобы кто-то кому-то поручил заняться вымогательством, — Не, Альдов, ты как себе хочешь, но это бред и лажа голимая. — Выпьем? — За голимую лажу. — Выпьем. — Вот. Пашка с почти профессиональной ловкостью наполнил опустевшие рюмки. — Он, значит, не ожидал, что ты на него выйдешь. И когда увидел в том зале, растерялся. Он мог просто выставить меня вон. — Ага, а ты бы Синицкому звякнул. Синицкий по-прежнему у тебя безопасностью занимается? «Да, я бы уволил», – Пашка кинул задумчивым взглядом тонконогую надменную красотку, которая приземлилась за соседним столиком. Красотка взгляд поняла правильно и ободряюще улыбнулась. «Ну вот, поговорили, значит. Сейчас она сюда припрется, и на всей беседе можно будет поставить крест. У Пашки при виде таких вот длинноногих, грудастых и губастых мозги начинали работать в строго определенном направлении». «Мальчики, прикурить не найдется?» Девица решила форсировать события. «Гулять, девочка!» — огрызнулся Пашка. «Не видишь? Разговариваем!» Красавица, пробурчав нечто не слишком лестное, удалилась. «Так, Альдов, слушай меня. Ты в милицию обращался?» «Конечно». «Да нет, я не про первый раз. Я про целитель этого. Ты в милицию ходил после той встречи?» «Рассказывал кому-нибудь, кроме меня, про то, что нашел его?» «Нет». «Зря. Давай, пей, легче станет». «Значит так. Сейчас дергаться поздно, скорее всего, он залег на дно. Или вообще закрыл лавочку и свалил куда-нибудь. В ту же Англию, например». «На Англию деньги нужны». «Ага, а он, значит, зарабатывает плохо. Сколько он с тебя снял?» «А таких дураков, как ты, Альдов, в каждом районе по десятку». — Ладно, не хмурься. Достанем этого пророка долбаного. И Тонку найдем, и девочку. Пашка замолчал, неловко ковыряя вилкой в тарелке. Словно ему было очень неудобно перед Егором за то, что у Пашки проблем нет, а у Егора есть. — Ох, Егор, ты вот мне скажи, чего жизнь такая пошла, что хоть волком вой? Пашка уже порядком захмелел. Впрочем, Альдов сам был близок к тому блаженному состоянию, когда моря становятся по колено, а проблемы – по барабану. «Думаешь, Альдов, я вот с тобой просто так встретиться хотел? Думаешь, соскучился там в Англии? Ни Нихрена!» Кусков бухнул рюмку на стол. На удивление рюмка лишь тоненько звякнула, но не разбилась. «Я сюда вернулся бизнес делать!» И с тобой вот встретился, чтобы бизнес делать. Мы ж с тобой, Альдов, не монтажники-высотники. Мы с тобой бизнесмены. Бизнесмены, подтвердил Егор. Пьяный Пашкин бред странным образом гармонировал с окружающим миром и нынешним состоянием Альдова. Прав, старый товарищ. Они бизнесмены. Они же вместе начинали. Вместе фирму основали. Вместе пахали плечо к плечу. А потом Пашка решил, что вдвоем в одной фирме тесно, и ушел. Но не в том смысле, что удалился с гордо поднятой головой, громко хлопнув дверью на прощание. Нет, все было прилично. Юристы, бумаги и деньги. Жаль только, что где-то в этом заклятом треугольнике потерялась дружба. Про Пашкин бизнес Егор почти ничего не знал. Ну, слышал кое-что из разряда сплетен, но не болен-то верил, а напрямую спрашивать неудобно. А потом Пашка за границу слинял. «Думаешь, назад попрошусь?» Пашка пьяно икнул. «Нет уж, я самостоятельный. Куда хочу, туда лечу. Чего хочу, куда лечу?» Философская мысль была утоплена в водке. «Ты, Альдов, мужик толковый. К тому же я тебе верю. Не, я серьезно верю, как самому себе, больше, чем себе». — Спасибо. Егор чувствовал себя почти счастливым. — Я знал, что ты не откажешь. — В чем? — Ни в чем, — заявил Пашка. — Не откажу. В беседе не было смысла, впрочем, он и не был нужен. Альдову хватало самого факта разговора, а царящее вокруг веселье отвлекало от мрачных мыслей. — Кладбище. Да какой к ему кладбище? — Так я завтра с бумагами подъеду? поинтересовался Кусков. Конечно. В конце концов, завтра можно будет и посмотреть, что за бумаги, и подумать, стоит ли их подписывать. Или же что там Пашке нужно.